Глава 8. Не понимаю, зачем вы согласились остаться, набросилась Янавара, когда мы остались одни. Мы теряем день пути, я теряю день пути, и вообще я не уверена, что Глории будет держать язык за зубами и не донесёт моим родителям. Не донесёт, уверенно заявил Вар. Я немного порылся в её голове. У неё и мыслей таких нет. Как вы это сделали? удивилась я. Вы же не менталист. Не менталист, но минимальные ментальные способности есть у каждого некроманта. Он завалился в кресло и положил ноги на мягкую скамеечку. И тут некромантам повезло, в сердцах произнесла я и упала в кресло напротив. Добрая душа Глории, как оказалось, Сняла нам не два отдельных номера, а один с двумя спальнями и гостиной, в которой мы сейчас и пребывали. Надеюсь, у меня в голове. Вы не нейроетесь регулярно? уточнила я уже с опаской. Нет. Просто нет. Нет не роюсь или нет нерегулярно? я угрожающе сузила глаза. Нет, не роюсь. Вар вздохнул и показал мне руку. «Клятва, данная вам не позволяет этого сделать. Хвала Алвею. Я вознесла руки к небу. Бар на это лишь хмыкнул. И всё же мне не хотелось бы задерживаться, продолжил я. Думаю, как раз лучше задержаться, дабы отвести от тебя подозрения. Если вы будете делать вид, что никуда не спешите, то и докладывать о вас никому не захочется, привёл не совсем убедительный довод твар. А я всегда мечтал побывать на концерте Нейджа Ниджашина и Мэг МакПоллер. Вот это уже куда убедительней. Уступите мне разок, а я сделаю всё, чтобы мы добрались в Бельдвейн в срок. Не знала, что вы такой ценитель музыки, усмехнулась я. Вот такой я многогранный. Он лукаво улыбнулся. А у меня от чего-то от этой улыбки по спине побежали мурашки. Я ответила совсем не то, что собиралась. Ладно, задержимся. Но если из-за этого что-то пойдёт не так, я вас из-под земли найду. Спасибо, моя принцесса, Вар произнёс это с некоей странной интонацией, будто и не издевался, как обычно. С нежностью? Нет, показалось, просто показалось. А Мэг Макполер и Нэт Шин любовники, вдруг спросил он. Это всегда интересовало мою матушку, про них столько слухов ходит. Я не знаю, пожал я плечами, но они всегда вместе, и об их романах на стороне никогда не было слышно. Правда, когда они останавливались у нас в Аргалесе, жили в отдельных спальнях. Возможно, мои родители и что-то знают о них, но мы с ними это не обсуждали и вообще Не люблю сплетни. А я люблю девушек, которые не любят сплетни. Вар снова широко улыбнулся. А я люблю мужчин, которые больше молчат, а не болтают. Я тоже улыбнулась ему сладко. Но ещё больше я люблю спать, чем и собираюсь заняться ближайшей ночью. если принесут тушен. Скажите, чтобы занесли ко мне в спальню. Отсрочка в пути в мои планы не входила, однако оказаться на большой кровати одной в привычных комфортных условиях, как же это приятно. И ужин, который мне доставили вскоре, тоже был выше всяких похвал. Сытная еда, ванна с ароматной пеной и мягкая постель сделали своё дело. Я заснула едва приложила голову к подушке, без мыслей, рефлексий и сожаления. Проснулась, когда солнце за окном уже давно встало. Сегодня меня никто не будил. Не нужно было срываться на рассвете и куда-то мчаться, возможно, бар прав, и эта передышка нужна была, чтобы не растратить силы, которые ещё пригодятся в дальнейшей дороге. Хотя до вечера сидеть без дела как-то тревожно. В двери постучали и вошла горничная. "Доброе утро, госпожа. Герцогиня де Вуар просила вам передать вот это". В её руках я заметила платье в чехле. Когда она его сняла, я не смогла сдержать восторга. Наряд, присланный Глорией, был великолепен. Нежно-розовое платье из воздушной ткани, украшало ажурное кружево. Фасон тоже лёгкий, идеально подчёркивающий фигуру. Его сразу захотелось примерить, однако мне помешал Вар, появившись в дверях. "Вы будете в нём прекрасны", прокомментировал он. "Благодарю, ответила я сухо, возвращая платье на вешалку. Герцогиня так щедра, что позаботилась и о моём презентабельном виде на концерте. Да, это очень похоже на Глорию. Кстати, что с моими украшениями? Где деньги, вырученные за них? Странно, что вы вчера о них не напомнили. Вар положил на туалетный столик мешочек с деньгами. Как тут вспомнишь, когда на голову столько всего свалилось, вздохнула я. Спасибо, там осталось одно колье, которое очень подойдёт к вашему новому платью. С розовым камнем я просияла. С этим украшением мне было бы особенно тяжело расстаться. Хорошо, что вы его сохранили. Неразумно было бы продавать всё. Более того, я попросил придержать все украшения с возможностью выкупа. Ответил Вар, глядя на меня непривычно мягко и тепло. У вас есть месяц для этого. Спасибо, снова поблагодарила я. отчего то такая забота внезапно растрогала меня, и мне неловко было взглянуть на него, чтобы не подумал чего. «Во сколько концерт поинтересовался он. Начало в шесть вечера. отозвалась я теребя ленточки на платье. Значит, у меня есть ещё время. Вар направился к дверям. Я отлучусь ненадолго. Не скучайте, принцесса. Вара не было до самого вечера, и я даже начала нервничать, не понимая, куда он пропал. Явился он за час до концерта и явно чем-то довольный. Встречались с кем-то? Почему-то именно об этом мне и подумалось в первую очередь. Не удивлюсь, если это была женщина. Почти, ответил он, как всегда загадками, отчего меня внутри что-то неприятно ковырнуло. Одеться и сделать прическу — Мне помогла местная горничная, и результатом я вполне осталась довольна. Вар удивил, вышел в гостиную в чёрном костюме, белой рубашке и в таком же белом на шейном платке. И выглядел он во всём этом ужасно, даже раздражающе привлекательно, будто аристократ или принц какой-то. И главное, манеры откуда-то сразу появились, даже поворот головы изменился. Элегантным движением он подал мне руку, и я нехотя воспользовалась этим предложением. По-моему, мы отлично смотримся вместе, сказал Вар, останавливаясь у большого зеркала в холле. Я на это неопределённо хмыкнула, но всё же вынуждена была с ним согласиться. Он удивительно гармонично смотрелся рядом со мной, и даже под руку его держать было как-то привычно, словно я делала это из раза в раз. А близость с ним волновала, и сердце как-то странно сбивалось с ритма, то замирало, то начинало бежать куда-то как безумное. Осознав это, я разозлилась, и на себя, и на него одновременно. Хотела бы отдёрнуть от него руку, но мы уже подошли к коляске. Ехали недолго. Концертный зал располагался совсем рядом, от отеля до него вполне можно было дойти и пешком. К его крыльцу каждую минуту подъезжали экипажи, и мы еле нашли место, где можно было вклиниться в этот поток и спокойно выйти. Там же мы, к счастью, встретили и Глорию с мужем, и уже вместе вошли в здание. Наши места располагались в випложе на втором этаже, откуда прекрасно была видна сцена да и весь зал. Я невольно стала рассматривать зрителей, боясь увидеть среди них знакомые лица родителей. Да, я всё ещё боялась, что Глория или Меган сообщили им обо мне, и они тотчас примчались, чтобы поймать меня. Впрочем, это действительно было маловероятно. За такой короткий срок они бы не то, что не успели прибыть в Лимбран, а само письмо получить. Если только Эрик не открыл бы для них прямой портал, но Некромант до сих пор должен был быть занят печатями на другом конце страны. Так что и это было маловероятно. Нет, надо и правда немного расслабиться и получить удовольствие от концерта. Хотя я и слышала, как играет Шинн и поёт Меган не один раз, всё равно это доставляло огромное удовольствие. Вар тоже слушал их с воодушевлённым лицом и задумчивой полуулыбкой, и порой я задерживала на нём взгляд дольше, чем того требовали приличия, и даже забывала о музыке, наполняющей зал. В какой-то момент Вар тоже посмотрел на меня. Наши глаза встретились, но я быстро их отвела. Ещё и покраснела, кажется. Да что со мной происходит? Наваждение какое-то. Всё в порядке? Вар вдруг склонился ко мне, а я вздрогнула от неожиданности, и сердце затрепыхалось, как испуганная птица. В полном я повела плечами и сделала вид, что меня интересует только то, что происходит на сцене. Теперь я с нетерпением ждала окончания концерта. Наконец музыка умолкла, а в следующий миг зал взорвался овациями. К Меган Поллер и Неджо Шино потянулись поклонники с охапками цветов. Исполнителей долго не отпускали со сцены, а зал сотрясался от дружных аплодисментов. Фуршет был накрыт в этом же здании, и на нём действительно собрались только испринны, не больше сотни. МакНейдж продолжали принимать похвалу восхищённых почитателей, а Глория, как организатор этого мероприятия, внимательно следила за всем происходящим, время от времени распекая официантов, разносящих закуски и напитки. "Не хотите выйти на балкон?" спросил меня Вар. "Здесь как-то душновато, согласитесь". "Не откажусь", кивнула я и даже первой устремилась к распахнутым балконным дверям. Похоже, только нам двоим было душно, поскольку балкон пустовал, что, впрочем, ничуть не огорчало. Наоборот, появился шанс побыть в тишине. Правда, недолго. Из фуршетного зала неожиданно полилась музыка. Кажется, Шину не позволят отдохнуть даже на приёме в его честь, усмехнулся Вар. "И так везде", ответила я тоже, усмехаясь. "Потанцуем, ваше высочество" предложил внезапно вар. Не откажите мне, умоляю, он сделал страдальческое лицо. Иначе я умру, немедленно. Целитель не может позволить кому-либо умереть. Я засмеялась и приняла его приглашение. Рука вара легла мне на талию, другая легонько сжала мои пальцы, и мы начали медленно двигаться в такт мелодии, льющейся из зала. Вы Хорошо танцуете, мой голос вдруг охрип. Могу вернуть вам этот комплимент. Вар улыбнулся и будто невзначай взначай привлёк меня к себе теснее, а я хоть и смутилась, но не стала возвращать дистанцию. Я поймала себя на мысли, что мне нравится с ним танцевать. Демон его раздири. Вы напряжены. Вар попытался заглянуть мне в глаза. Просто Мне всё ещё боязно, что здесь окажется кто-то, кто меня узнает, ответила я. Немного не то, о чём думал в этот момент, но тоже было правдой. Если так, мы можем сбежать отсюда прямо сейчас, он хитро улыбнулся. Лошадей я уже подготовил, осталось забрать вещи из отеля и. Я согласна, жаром отозвалась я. Значит, уходим? Убегаем?